Глава 49 Откровение выжика Баю-баюшки, баю, не ложись на краю, Придёт серенький волчок и укусит за бочок. Юля видела себя маленькой на руках мамы. Та качала её, но смотрела куда-то в сторону. Наверное, в окно, за которым лил скучный серый дождь. А маме нравится всё яркое. Даже волосы она красила в белый цвет. А платье у нее розовое, как и губная помада. Ногам было зябко, но дочь боялась пошевелиться. Не так часто ее брали на руки, а уж пели тем более. «Спи. Ты почему не спишь? Я тебя люблю. Я тоже. И скучаю». Юля резко распахнула глаза и застонала от осознания, что мама и тот далекий момент счастья – всего лишь сон. С потолка темного помещения, больше похожего на берлогу, капало. Ноги так сильно замерзли, что Юлия их не чувствовала. Туфли куда-то пропали, а край платья оказался настолько мокрым, что стоило подняться, как оно скособочилось на бок. Мгновение спустя Юля поняла причину. Ленты, что удерживали ткань, были оборваны. Диадема и брошь под горлом исчезли. Цепочка, на которой болтался кленовый листок, до крови натерла шею. Было очевидно, что кто-то пытался снять строн. Вытащив из растрепавшейся прически шпильку, Юля собрала обрывки платья и лент на импровизированный крючок. Ей бы попрыгать, чтобы согреться, но низкий каменный потолок едва ли не лежал на ее вовсе не титанических плечах. Согнувшись пополам и обняв себя руками, пленница подошла к ржавым прутьям, на которых под сквозняком шевелились клочья бурого меха. Видимо, какое-то крупное животное чесало бока об их шершавую поверхность. Юлия поняв это, лихорадочно огляделась. Вдруг она не заметила хищника, а он, затаившись, за ней наблюдает. Но клетка оказалась пуста. Хотелось пить. Юлия сглотнула и почувствовала во рту привкус крови, что моментально заставило вспомнить о моменте похищения. Удивленное лицо лорда Ханнера, его медленное заваливание назад, точно он раздумывал, стоит рухнуть или нет. Совсем недавно, блиставшая на балу красотой и драгоценностями, леди Цессир заскулила, будто брошенный щенок. Страх за Изегера и холод запустили привычную человеческую реакцию. Крупная дрожь била ее полураздетое тело. «Нет, на ней действительно нет никакого строна», – мужской голос прозвучал так громко, точно говоривший был туговат на ухо. Там на земле, по соседству с Юлей и ее мамой, жил глухой старик, который все время говорил на верхнем пределе. Вот и незнакомец буквально выкрикивал каждое слово. Или это эхо так странно разносило звуки? «Обманули нас!» «Ты ее все осмотрел?» Этот голос, не в пример первому, был мягок и певуч. «Значит, все-таки не эхо. Ваше величество, там осматривать нечего. Платье да пустяковины на цепочке». «Ваше величество? Меня украл король?» Юля старательно вслушивалась, но так и не смогла определить, знаком ли ей второй голос. «Пустяковина? Почему же ты не принес ее мне?» Да она в ее волосах запуталась. Чуть не придушил, пока пробовал снять. Девушка даже хрипеть начала. Зачем губить человека ради безделушки? Это точно не родовой амулет? В голосе прозвучала подозрительность. Те тоже только с мертвецов снимаются. Эх, ваше величество, разве ж я не в состоянии отличить строн от дешевой подделки? Я герб ханнеров знаю наизусть. Скрещенные руки до змея. Мужчина немного помялся. Я же говорю, нельзя верить магистру. Нашими силами своих врагов убирает. Юлька прижалась к решетке, пытаясь разглядеть разговаривающих, но увидела лишь корявые тени, отбрасываемые пляшущим пламенем факела на противоположную стену. Нащупав строн, пленница сжала его в кулаке. Жаль, что она ни разу так и не попробовала снять магическую заглушку. Вдруг освобождение родового амулета окажется непростой задачей. Потрогав кончиком ногтя край кленового листа, Юля выдохнула с облегчением. Упырь легко сдвинулся. «Нет, не буду торопиться», — остановила она себя. да Сердце обмирало за судьбу из Игера, но Юлию еще больше мучил страх, что она попала в руки к королю, самому могущественному в агриде противнику. И если не убедиться в этом доподлинно, а обвинитель косара лишь услышав обращение ваше величество, то можно накликать еще большую беду. Подставить отца, который попадет в лучшем случае в опалу, а в худшем на плаху. Король никому не простит оговора. Врагов нужно знать в лицо. Между тем, тень одного из собеседников поднялась и стала чуть ли не вдвое выше второго, который отступил на шаг и низко поклонился. Его величество стукнуло тростью по плечу низкорослого мужчины. «Ты точно уверен, что это не жена Ханнера?» «Уверен. У нашей глаза карие, а у той они были зелеными». От заискивающего голоса говорившего Юлию затошнило. «А Джулия и ростом поменьше, и не такая костлявая». «Да, ты прав». Раз строна на шее нет, значит, не жена. Вот же ж Ханнер, распутник, ни одну юбку мимо не пропустит. В голосе короля прозвучало неподдельное восхищение. «Да я не посмел бы вас обманывать. Если виноват, то сразу каюсь. Ведь не скрыл же, что не уберег Джулию, когда из замка выводил. Ваши люди в поселке ждали, а оно вон как вышло. Дикари налетели, связали». «Все, хватит одно и то же по сто раз рассказывать. Затяни еще песню об утерянной памяти». «Кьярвай!» как ярвость собаки урийские опоили. Пошел вон!» Высокий брезгливо оттолкнул коротышку, потянувшегося губами к его руке. «Ваше Величество, я вам верой и правдой служу. Девку не трогать, пока я не выясню, кто она такая». «Нет, это не король». Юля даже не заметила, что затаила дыхание. «Тот знает, что я дочь Цессира». «Тогда кто?» «Слушаюсь, соломки можно подбросить, иначе околеет». Капризный взмах руки и высокий, стуча тростью, удалился. Юля села. Ноги не держали. Она уже точно знала, кто был собеседником Его Величества. Поэтому оставила мысль хвататься за строн. Еще успеет. Торопливые шаги заставили подняться. Пусть и полусогнута но она не будет лежать на полу жалкой тряпкой. Не перед этим ничтожным человеком. «Джулия, ты пришла в себя?» вжик вцепился в прутья клетки и с тревогой в глазах посмотрел на старую знакомую. Юля не ответила, поджала губы, сделала шаг вглубь берлоги, стараясь скрыться в тени. «Я специально говорил громко, чтобы ты поняла, что Сытый Император не знает, кто твой отец». «А ты знаешь?» – подала она голос. Дрожь скрыть не удалось. «Откуда?» «По гербу на карете. Я следил за тобой. Тогда в переулке ты была неосторожна и вытащила на свет упыря. Мне пришлось убить человека, который слышал наш разговор». «Разве мы были не одни?» Квалон, почувствовав животный ужас Джулии, не стал вдаваться в подробности. Не стоит ее пугать. Девочка не выдержала бы рассказа, как кривоглазый Такир, стараясь выбить правду, до ночи избивал его. Шрамы от плетки с железным наконечником до сих пор гноились. Колдун, втянув вжика за шкирку в окно, сразу дал понять, что донесет до стримба весь разговор с дамочкой. Пришлось защищаться. Нож в сапоге помог перерезать сухожилия на ногах Такира, а когда он упал, добить одним ударом в сердце. «Нет, ни не одни». Вжик покачал головой. «Один из людей Сытого Императора поджидал меня у окна». Лишь год спустя Квалон разобрался, что в деле похищения Джулии замешан не только жадный до денег и власти Астримб, но и сам магистр. Никто из жителей пещер под Сытой Рекой знать не знал, что существует магическая заглушка для родовых амулетов, а потому достаточно было сопоставить факты и проследить за одним из лжеколдунов, который принес в Жику упыря, чтобы понять, что за заговором против лорда Ханнера стоит главный маг Агрида. Видимо, Изегир когда-то перешел ему дорогу. Только Кьярва, которая на самом деле лишила Вейжика памяти, пусть и на недолгий срок, спасла его от гибели. Если бы не слюни, которые Квалон пускал словно малое дитя, магистр быстро распорядился бы убить его, и труп в Жика никогда не пришлось бы хоронить. Ягудова бездна стала бы ему надежной могилой, Хорошо, что отец понял всю опасность и поторопился увести сына в столицу, где приметному Квалону затеряться гораздо проще, чем в горах или даже в степи. Ты, «Ты выведешь меня отсюда?» Юля еще не верила в Жику, а потому не стала говорить, что собирается воспользоваться троном «Рассказывать можно всякое, но по какой причине он оказался здесь, у Сытого Императора?» «Пока не будем рисковать, у Астримба везде свои люди, нам не дадут уйти, посиди в клетке, ладно?» Мжик протянул через прутья шерстяной платок, похожий на тот, который носят в зимнее время урийские женщины. «Тебя здесь никто не тронет, а я пока сбегаю дам знак одному человеку». «К какому человеку?» «Он работает на твоего отца и наверняка знает, как быстро донести до него важные сведения. А уж тут я им помогу найти верную дорогу». Зубы Юли стучали так, что она больше не могла произнести ни слова, поэтому просто кивнула. Пока дочь Цессира куталась в платок, вжиг торопливо выкладывал то, что успел узнать. «Мало ли как сложится жизнь. Вдруг меня убьют. Тогда Джулия выступит свидетелем, что Вейджик никогда не предавал Агрид. Он работал на его благо. А если выживу, мои старания оценят должным образом. И мне, может быть, позволят встретиться с тенью матери». Юля не верила своим ушам. Конечно, она еще от Мильки знала, что в столице происходят всякие безобразия. Но никто не догадывался, что за ними стоит посол северных земель, вылезший на свет Сытый Император, который преобразился благодаря предательству магистра. Тот отдал ему за какие-то темные делишки амулет, дарующих вожделение. Преследуя свои цели, Сытый Император устранял самых сильных людей в государстве, тех, кого не смог подкупить. Чтобы быть таким же могущественным, как Алькасар Третий, Астримб правдами и неправдами собирал с троны, а потому стремился попасть в архив. Там хранились реестры с описанием магических родовых амулетов и их возможностей. За один шаг до трона планировался удар и по магистру, Сытый Император намеревался завладеть его тронами. А Стримп не забыл все те унижения, которые вынужден был терпеть от неверного союзника. Да и зачем ему человек, знающий истинное лицо посла? Но чтобы убить главного мага агрида простого ножа недостаточно, того защищала многовековая магия. Астримп мечтал раздобыть огнестрельное оружие, способное уничтожить магистра, а потом и самого короля. с этому императору, как воздух, нужен был доступ в иные миры. Амулеты из Игера были слишком дороги. Поэтому так важно не дать ему завладеть с троном рода рвущих пространства. Вейжик, как и Юля, в очередной раз смахнул слезы. Смрад от животных, чьи завывания, тявканье и клёкот слышались где-то в конце пещеры, вкупе с чадом от факельного огня, способны были выесть глаза. Но ни Квалон, ни пленница не обращали внимания на спёртый воздух. Настолько серьёзен был их разговор. Как только артефакт окажется у сытого императора, день захвата власти станет намного ближе. Вжик посмотрел вниз и только сейчас заметил, что Джулия стояла по щиколотку в воде. Квалон снял с себя сапоги и подсунул их под решётку. «Надень, не то простынешь». Он нерешительно переступил с ноги на ногу. Шерстяные носки мало защищали от холодной грязи. П «Почему же ты до сих пор молчал?» «Почему не пришел к моему отцу?» «Почему не пришел? Я потерял след сытого императора. Он просто-напросто исчез. Если бы не твое похищение, я бы так и не понял, что Астримб и посол один и тот же человек. Он вызвал меня лишь потому, что я знаю, как выглядит жена из Эгера». Юля наклонилась за сапогами. Вжиг смущенно шмыгнул носом. «Ты возмущаешься, почему я медлил и не рассказал твоему отцу? А что тогда произошло бы? Пускай Цесир разгромил бы колдунов». Но смог бы он добраться до Астримба? Мне кажется, нет. Хитрый колдун ушел бы от возмездия и, сидя в посольстве, посмеивался бы над потугами отыскать его. Боюсь, его истинное лицо весь мир узнал бы только тогда, когда сытый император занял бы место короля. Ты должна понимать, в какую страшную заварушку умудрилась попасть. Но я тебя не оставлю. Подожди меня здесь, ладно? Ледяными, непослушными пальцами Юля нацепила на ноги что-то растоптанное, похожее на валенки. А когда подняла голову, вэйжика рядом уже не было я сама знаю как быстро добраться до моего отца отважная дочь главного шпиона королевства была на сотню процентов уверена что истекающего кровью из эггерера уже нашли а лорд Цесир поднял на ноги всю свою армию Решительно, сдернув упыря со строна юля зажмурилась и, и и запах гнили удушливый выворачивающий наизнанку заставил медленно открыть глаза Перед Юлей стояла кратира и смотрела на нее бусинами глаз добродушного ждуна. Одно «но» отделяло то земное чудище от Агритского. Вокруг лежали разлагающиеся трупы.